под полом. Её лихорадило. Лоб был мокрым от пота, а тошнота накатывала с такой силой, словно её внутренности решили поиграть в пятнашки. Желудок сводило от голода и ещё больше от одной мысли о еде. Её мучила жажда, но она слишком устала, чтобы проходить через всё это снова, прижиматься к стенам и прислушиваться в ожидании, пока Мейсоны протопают на другую сторону дома. Елена, улучив момент, сможет проскользнуть в ванную на первом этаже и напиться из раковины. Под линией её, сгорбившись и скрестив ноги, сидел один. Его мощные колени казались вздымающимися из-под земли валунами. "У тебя обезвоживание", заметил он. "Думаю, ты прав", подумала она про себя. Говорить вслух было слишком рискованно. Мгновение Бог рассматривал её задумчиво дёргая себе за длинную бороду. Кстати, протянул он. Как думаешь, чем сейчас занимается тот паренёк, твой друг? Ты же всеведущий. Разве ты сам не знаешь? Один передёрнул плечами. Бог провёл кончиком большого пальца по швам смыкающихся над ними половиц. Тебе не кажется, снова заговорил он, что это он вызвал пожарных. Довольно умно для маленького мальчика, если это и правда его рук дело. Правда, полиция все равно приехала. Но пожарные не арестовали бы юную нарушительницу, даже если наткнулись бы на нее». Элиза не ответила. «Может быть, их и вправду вызвал Броуди? А может и нет. Благодарности к этому воришке она не испытывала. Он ее не заслужил. Здесь, в грязи под своим домом, она оказалась именно по его вине». По его вине её стали разыскивать Эдди и Маршал. По его вине в дом нагрянул тот человек. По его вине она теперь была в постоянной опасности. По его вине она потеряла свои и родительские вещи, оставшиеся в её разоренном прибежище на чердаке, и по его же вине она целыми днями слушала, как мальчики приписывают ей всякий шорох. Зовут её, говорят, что знают, она всё ещё где-то там. «Но это не я!» — так и хотелось воскликнуть ей. «Меня там нет, нигде нет, даже здесь почти нет». Во всем был виноват Броуди. Она просчиталась, впустив его, пригласив к себе, да в слабину, забыв, кем она стала. «Ты заболела», — покачал головой Один. «Я знаю, этот мальчик мог бы помочь. Плевать». Кто-то прямо над ними прошёл через гостиную и, остановившись перед телевизором, покачался с одной ноги на другую. Половица ритмично поскрипывала под его весом. Мистер Ник. Всё ещё движется на нас, огласил он на весь дом. Вот уже полтора дня с регулярностью, которой могли бы позавидовать даже певчие часы, он извещал всё семейство о прогнозируемой траектории урагана. Он коротко выкрикивал последние новости, иногда даже получал от кого-нибудь ответ и возвращался к своим делам. Мир над Элизой изменился и продолжал меняться. «Ты должна встать», — посоветовал ей Бог. «Тебе нужна вода. Подозреваю, что та отрава все еще в воздухе, а села внизу. Вставай. Тебе нужно двигаться». Одна из причин, по которой Элиза не хотела подниматься наверх, заключалась в том, что даже когда она была одна, когда Мейсоны спали, ей казалось, будто сами окна ополчились против неё. За ними ей слышался замаскированный кряканьем древесных лягушек рёв его двигателя. Всякий раз, когда она, умываясь, склонялась над раковиной, она чувствовала, могла поклясться, что чувствовала, как его рука снова впивается в её волосы. Элиза переживала, что начнёт усыхать. Дом вырывался из её рук. Раньше она была достаточно сильной и спокойной, чтобы дотянуться до каждого его уголка, удержать все его части вместе, словно невидимые силы скрепляющие атомы. Она изучала эту тему в школе. Она удерживала здесь себя и тем самым удерживала родителей. Раньше А сейчас Элиза вытянула руки, уперевшись ладонями в раскинувшееся над ней серое облако утеплителя. Мама, папа, я всё ещё дома. Я всё ещё берегу память о вас. Элиза с трудом представляла собственное будущее. Гадала, не совершила ли она ошибку, выбрав этот путь. Если девочка из стен потеряет стены, у неё не останется ничего. Тебе интересно, будет ли эвакуироваться семья Обровдис, спросил Бог, хотя и знал, что Элиза не ответит. Она слишком устала. Руки и ноги словно вросли в землю. Некоторое время Элиза лежала, чувствуя, как голод скручивает живот болью. Потом перестала чувствовать. Потом задремала. Но прежде чем уснуть, она вспомнила предыдущий ураган, когда родители ещё были с ней. Электричество отключили, И они устроили пикник прямо на крыльце, перед домом, несмотря на ливень и потемневший от воды газон. Мама была уверена, что хоть они и жили у дамбы, опасности им не грозило. Сооружение было слишком крепким, чтобы сломаться, и слишком высоким, чтобы река перемахнула через него. А порывистому ветру оставалось лишь угрожающе завывать. Ведь стены дома надёжно укрывали их от его посяганий. И мама оказалась права. Ураган не был так уж разрушителен. Разбил на крыльце одно окно, перевернул уличную мебель да разбросал по всему двору ветки. За пару часов до того, как облака окончательно рассосались, Элиза с мамой натянули дождевики и отправились гулять по дамбе. Они стояли на самой ее вершине, раскинув руки в стороны — И падали навстречу бешено треплющему их плащу ветру, который тут же услужливо подхватывал их, перегнувшись через край тела. Наконец его порывы стихли, и они ничком повалились в густую мокрую траву. Когда разразится ураган, Элиза заберётся обратно в свой дом и из окон верхнего этажа будет любоваться беснующей со стихией. Ураганы мало чем отличаются друг от друга. День сменяется ночью, мир вокруг меркнет. Может быть, это возвращался из прошлого тот самый ураган. Почему бы ему не быть тем же? Ослабел, покружил несколько лет над морем, набрался сил для нового броска и решил пройтись по местам былой славы. Сейчас Элиза нуждалась в этом больше, чем когда-либо прежде.